Верка. Веркина жизнь превратилась в ад. Она почти не выходила из дома, почти ничего не ела, пила только очень сладкий и густой черный кофе, смотрела на телефон как завороженная. Понимала, что начинает сходить с ума. Позвонила Гарри, хотя и была на него очень обижена, но понимала, что он может ей помочь, так что обида и гордость пришлось засунуть подальше. Он приехал в тот же день увидел худющую и бледную до да синевы дочь, вздохнул и сказал, что попытается что-нибудь выяснить. Любую информацию, любую, умоляла Верка, прижав руки к груди. Отец внимательно посмотрел на нее, погладил по голове, проговорил. «Жизнь себе ломаешь, добровольно, и не хочешь внять здравому смыслу. Но ну, если он сядет, отсидит, вернется, ты подумала, каким он оттуда вернется?» И что ты с ним будешь делать?» Верка, обессиленная, села на стул и закрыла лицо руками. Шептала, как заведенная. «Ты только узнай, узнай, а дальше я сама». «Сама», — покачал головой Гарри. Через три дня он заехал. Сел на кухне и попросил Верку сварить кофе покрепче. Закурил, долго молчал. Потом начал говорить. Вовку арестовали в Питере, на вокзале, с контрабандным песком, шлиховым золотом и мелкими самородками. Взял все на себя, хотя понятно, что отправили его курьером. Срок грозит приличный. Статья 162.7 от 3 до 10. Суд в течение месяца. Куда отправят, естественно, непонятно. Верка сидела как оглушенная. Потом тихо спросила. «Ты можешь ему помочь?» «Как удивился Гарри!» «Как ты всем помогаешь, как адвокат!» Гарри покачал головой. «Не мой калибр. Да из личных соображений ничего делать не буду. Чем надольше он присядет, тем быстрее ты поймешь всю бесперспективность этой истории и скорее возьмешься за ум. И извини за грубость, не просрешь свою жизнь». «Это твое окончательное решение?» Тихо спросила Верка и более того, «бесповоротное», — жестко ответил он. Верка встала и пошла в свою комнату, плотно закрыла дверь и села на диван. Гарри заглянул к ней. «Я пошел?» «Иди», — спокойно ответила она. «Ну вот и славно улыбнулся Гарри. Я всегда верил в трезвость твоего ума и рациональность. Поверь, от всего этого быстро отойдешь и заживешь той жизнью, которая тебе предназначена, по рождению и воспитанию». «Ты ведь не захочешь пустить все коту под хвост?» «Конечно, папу, иди. Из меня не волнуйся». Веркин голос по-прежнему звучал абсолютно спокойно. Гарри подошел к дочери и чмокнул ее в макушку. «Ты меня не разочаровала», — нежно сказал он и погладил ее по волосам. «Конечно, пап, разве я бы могла? Ну и умница». Верка послала ему воздушный поцелуй. Из прихожей Гарри крикнул «Спокойной ночи!». Верка не ответила. Хлопнула входная дверь. Она вышла в коридор закрыть дверь на цепочку. На комоде лежали деньги, оставленные отцом. Большие деньги. Компенсация про себя усмехнулась Верка. Порадовать родную дочуру. Что ж, деньги пригодятся, даже очень. Она вытащила с антресолей чемодан, побросала туда вещи, Набрала питерский номер Эмочки и сообщила ей, что приедет послезавтра утром. «Встречать не надо, просто оставь ключи под ковриком перед комнатой». Эмочка мало чего понимая, конечно, сказала, что ждет Верку и что на работу пойдет попозже, чтобы встретить ее. Вот и славненько подытожила Верка. Она умылась, внимательно и долго изучала свое отражение в зеркале в ванной, Легла в кровать, укуталась поуютнее и довольно быстро и крепко, что было странно, уснула. Утром она деловито собралась, выпила кофе, выкинула из холодильника остатки засохшего сыра, перекрыла воду и газ, взяла чемодан и вышла из квартиры. На вокзале она стрельнула двушку и зашла в телефонный автомат. Трубку взяла секретарь коллегии Анна Петровна. Верка поздоровалась, И попросила передать отцу, что уезжает в Ленинград к тетке. Анна Петровна засуетилась, сказала, что Гарри куда-то вышел, но она пробежится по кабинетам и его сейчас же найдет. Спасибо, остановила ее Верка. Просто если не трудно, передайте и повесила трубку. В кассе она взяла билет и стала ждать поезда. В голове была только одна мысль: поскорее в Питер, чтобы быть поближе к Вовке. об отце она старалась не думать. Что думать о предателе? Чтобы еще больше болело и без того надорванное сердце? Бог ему судья. Только как он будет жить, зная, что не поддержал и предал самого дорогого и близкого человека? Впрочем, это его проблемы. А у нее своих проблем предостаточно. С ними бы разобраться.